Михаил савеличев Под счастливой звездой Окончание Как мы ехали в поезде Я думала, внутри поезда как в дирижабле Но там всё по-другому Был коридор и двери Двери раздвигались и за ними комнаты С кроватями Одна над другой А ещё... Комната с умывальником И маленький столик На столике чайник и разноцветные коробки Вот и наше купе, сказала мама Спать будешь внизу, чтобы не упасть Хочу спать наверху, сказала я Оттуда лучше видно Мама засмеялась Когда спишь, в окно не смотришь А днем можешь там сидеть Только осторожнее Пока я думала, как залезть наверх Мама откинула небольшую лесенку Забирайся, а я вещи разложу Что мы будем кушать? Чай можно попить, мама показала на коробке А потом что-нибудь придумаем В ресторан сходим Ресторан В ресторане я никогда не была Да, красиво оденемся и пойдем Только сейчас рано туда идти Мама стала раскладывать вещи, а я глядела в окно Потом мама села напротив меня и стала задумчиво на меня смотреть Будто спросить хотела, но не спрашивала Только смотрела А я смотрела в окно Потом она сказала Странно, все это странно Почему именно Новосибирск? Но тут в дверь постучали Мама открыла И человек в форме сказал Я ваш бортпроводник Сейчас отправляемся Если в купе есть провожающие То им пора выходить У нас только отъезжающие Сказала мама Провожать нас некому Сожалею, сказал бортпроводник Это очень грустно, когда некому провожать Но по любым вопросам обращайтесь ко мне Он отдал честь Поезд поехал Я даже не сразу поняла, что это мы поехали Мне показалось, что поехал соседний поезд И только когда внизу замелькали дома Я закричала Ура! Поехали! Мама сказала Когда я была маленькой То ездила по старым железным дорогам И всегда любила слушать стук колес А тут никаких звуков И скорость, как у самолета Поезд выехал из-под купола И смотреть стало не на что Все коричневое и зеленоватое И плоское Как мы пошли в вагон-ресторан Пойдем в ресторан, сказала мама Надо покушать горячего Федю оставили в купе и пошли Люди стояли у окон и смотрели. Я тоже заглянула и увидела еще город. Много куполов. Из них торчали длинные трубы. Такие длинные, что уходили в небо. «Горный комбинат», — сказал мне дядя. «Видишь, трубы какие высокие? Чтобы не загрязнять воздух, их вывели высоко-высоко». Я хотела расспросить про комбинат, но мама ушла вперед. И я побежала за ней. Не хотела заблудиться. Но где здесь заблудиться?» Один коридор, даже незаметно, как из вагона в другой переходишь Только цвет меняется Наверное, чтобы все знали, в каком вагоне едут В ресторане все столики были заняты Но нам замахали Идите ко мне, здесь есть места Махал дядя в разноцветной рубашке Столик, за которым он сидел, стоял у самого окна Окна здесь не как в купе От потолка до пола Поэтому казалось, будто мы по воздуху едем Без всякого поезда Здорово, да? Подмигнул дядя Меня зовут Михай, я гость И не просто гость, а гость с юга А вас как звать величать? Мама сказала, и мы пожали друг другу руки Я тоже пожала, ведь я почти взрослая Мама нажала кнопки заказа В центре стола открылось отверстие Мама поставила передо мной суп Самый нелюбимый, куриный Чем занимаетесь? Спросил Михай маму Мама рассказала, чем она на острове занимается Я неохотно ела суп и смотрела в окно Но тут Михаил хлопнул в ладоши Да что вы говорите! Такой специалист, как вы, мне позарез нужен Представляете, у нас на юге целый завод, а рабочих рук не хватает То есть все автоматизировано, роботизировано, как положено Но с управленческими кадрами беда Мама сказала «Пригласите молодых специалистов, их в Арктании целый вокзал сидит, ждут лимиты на стройке». «А зачем, по-вашему, я сюда приезжал?» – сказал Михай. «Именно для этого. Ходил, уговаривал ехать к нам. У нас тепло, фрукты круглый год. Нет, не хотят. Представляете, Арктику им подавай, трескучий мороз и мороженую оленину. Романтика, я не спорю. А у нас что?» «Пошив рубашек, костюмов и прочий текстиль. Но ведь в Арктике без рубашки холодно!» «Не хочу больше супа!» — сказала я. «Значит, к нам на юг?» — обрадовался Михай. «Софья, хочешь есть виноград?» «Хочу!» — сказала я. «Ну нет!» — мама засмеялась. «Как-нибудь в другой раз!» Тут у Михая зазвонила, и он достал из кармана телефон, такой огромный, что голограмму даже нам хорошо видно было. «Товарищ волонтир, это вы оставляли лимит на добровольцев у нас в базе?» «Я оставлял», — сказал Михай «Только что же вы статус лимита не проверяете, товарищ волонтир?» «Тут к вам целая бригада собралась ехать» «Бригада? Вы ничего не путаете? Ни гроша? Да вдруг алтын?» «В общем, свяжитесь с бригадиром» Мама дернула меня за рукав «Пойдем, не будем мешать» Я помахала гостю с юга, но он не заметил как я увидела железную руку. После обеда мама сказала, «Я буду спать, а ты забирайся на верхнюю полку и смотри в окно». Я лежала и смотрела, но ничего интересного не увидела. Иногда проезжал встречный поезд, но так быстро не разглядишь. Федя сказал, «Тундра скоро кончится, и будет тайга». Мне надоело лежать и смотреть. Я слезла по лесенке и вышла из купе. У окна стоял дядя и смотрел Ему, наверное, было интересно «Здравствуйте!» — сказала я И рядом встала «Здравствуйте!» — сказал дядя И помахал мне рукой Будто мы не рядом стояли Рука у него оказалась железной «Вы робот?» — спросила я «Нет!» — сказал дядя «Я человек!» «У вас рука железная!» — сказала я «Можно потрогать?» «Сколько угодно!» Дядя улыбнулся. Это кибернетический протез. Вообще-то мне советовали носить перчатку, чтобы не пугать маленьких детей, но я забыл ее надеть. Железная рука оказалась теплой. Здорово, сказала я. А зачем вы руку поменяли на железную? Пришлось, он вздохнул. Аварийная ситуация. В скафандр попал микрометеорит. Такой крошечный камешек. А может и не камешек, а обломок старого спутника Их много на орбите вращается Он пробил руку Система аварийной герметизации меня спасла, а руку нет И со второй тоже непорядок, он показал Ну и правда выглядела не очень, висела на перевязи без движения Но я не захотел ее ампу менять Надеюсь, она все же задвигается Вы космонавт? Крикнула я «Вот здорово! Я тоже хочу быть космонавтом!» «Ну, в космос я теперь не летаю», — сказал космонавт «С такими руками в космос не берут И даже на космодроме не поработаешь Вот и катаюсь по всей нашей стране Ищу дело по душе А чтобы стать космонавтом, надо хорошо учиться Сейчас все мечтают полететь в космос «А на Луне вы были?» — спросила я «На Луне был» Сказал космонавт И даже к Марсу летал Ух ты! И как на Марсе? Мы там не высаживались Сказал космонавт Жалко, конечно Но программой полета посадка не предусматривалась Сейчас готовится экспедиция, которая сядет на его поверхность Я хотела рассказать, что у нас есть дома ракетов В которых живут крошечные космонавтики Но не стало Подумаешь А дело вы себе нашли? Ну, по душе Космонавт грустно покачал головой. Вот если бы со второй рукой наладилось. Я потрогала и вторую его руку. Странно, хотя она и настоящая, но холодная, как лед. Все будет хорошо, утешила я его. И крепко сжала холодную ладонь. Как я потерялась. Сейчас будет Новосибирск Это большой город, сказала мама Такой же, как Арктания, спросила я Гораздо больше, засмеялась мама Я там училась, очень большой город, столица Сибири И я стала смотреть в окно Мы пересекли широкую реку, Обь называется Куполов здесь не было, были дома, большие и очень большие И дороги, многоэтажные Одна из дорог поднялась так высоко, что сравнялась с поездом. По ней ехал красный автобус. В нем сидели люди и махали нам. Я тоже помахала. Потом поезд поехал так медленно, что машины нас обгоняли. Когда мы выходили, бортпроводник сказал, «У нас чудо произошло в поезде, представляете?» «Не представляю», сказала мама. «Чудес не бывает. Всему есть научное объяснение». «Да, конечно, но тут такое дело, с нами Володин ехал, помните, аварию на лунной базе? Он тогда товарищи спас, а сам пострадал, руки отказали. То есть одну руку ему кибернетическую сделали, а вторая осталась парализованной. Так вот, задвигалась, представляете?» «Что задвигалось? не поняла мама. «Рука у Володина, я так рад, так рад, он мой герой с детства, у меня и портрет его висел». «И я рада!» – сказала мама. «И я!» – сказала я. «Только не потеряйся!» – сказала мне мама. «Хорошо?» «Хорошо!» – сказала я и тут же потерялась. «Потому что я никогда не видела столько людей!» «Даже в Арктании. Оказывается, там было очень мало людей, а здесь их столько, что надо постоянно уворачиваться. На нас ехал человек на тележке, которая висела в воздухе, и он управлял ею рычажками. Я засмотрелась, человек мне подмигнул. И в этот момент я и потерялась. Отпустила мамину руку и осталась одна. Но не испугалась. Чего здесь пугаться?» «Девочка, ты не потерялась?» стали меня наперебой спрашивать «Может, тебе помочь?» «Нет, не потерялась», сказала я «Мне надо вон туда» Я решила на лифте подняться на самый верх Откуда и вокзал видно, и город Там люди гуляют и смотрят В общем, я нисколько не испугалась Сверху все видно В одну сторону посмотришь Новосибирск В другую сторону посмотришь вокзал И купола в городе все-таки были Только не для жилья В них деревья росли Федя сказал, это специальные круглогодичные парки Там всегда тепло, даже когда на улице холодно Поэтому и деревья тоже специальные, всегда зеленые, тропические Вот вы на остров такой парк А потом ко мне подошел человек в форме и приложил руку к фуражке и сказал Вас зовут Софья? Софья, сказала я Сержант милиции Степан Заботин, сказал он «Товарищ Софья, вы знаете, что вас ищет мама? Разрешите вас проводить к ней?» Дядя Степа взял меня за руку и повел вниз «Мама увидела меня и закричала, вот ты где, ты куда пропала?» «Я не пропала, сказала я, я город смотрела» «Первый раз в Новосибирске?» спросил дядя Степа «Дочка в первый», сказала мама «Раз вы здесь оказались, то надо показать Почемучкиной Академгородок» «Обязательно покажите», — сказал дядя Стёпа. Потом мы отдыхали в комнате матери и ребёнка. Я рисовала, а мама сидела в кресле и разговаривала с другими тётями. Там было много детей. А потом пришла воспитательница и стала с нами играть. А потом мама позвала меня, и мы пошли в гостиницу. «Тебе понравилось играть?» — спросила мама. Я сказала, что понравилось». Надо было тебя в детский сад отдавать, сказала мама Одичала ты у меня на острове Я в университет хочу, сказала я А что такое одичала? Но мама ничего не ответила А Федя объяснил потом, что это означает Только я не поняла, почему мама так сказала Как мы приехали в Академгородок Утром в дверь постучали Мама умывалась и ничего не слышала Я открыла дверь На пороге стоял человек и улыбался Он спросил, кто заказывал такси на Дубровку «Мы в Академгородок заказывали», — сказала я и хотела закрыть дверь Но гость вошел В руках он держал цветы «Тебя зовут Софья?» — спросил он Тут вышла мама, взвизгнула и подскочила к гостю Гость подхватил маму и закружил Мы с Федей переглянулись Федя мотнул хвостом Мы с ним ничего не понимали «Твоя?» – кивнул дядя на меня «Чья же еще?» – сказала мама «Софья Почемучкина» «А почему вы обнимались?» – спросила я «Потому что мы однокашники» – сказал дядя «Меня зовут Петр» «Петр Первый» – сказала мама «Петр Первый был царем и давно умер», — сказала я Кипун тебе на язык, Софья Почемучкина», — сказал Петр «Я не царь, я физик, Первый — это мое прозвище» «Потому что ты всегда был первым», — сказала мама «Красивые цветы!» «Постой, какими судьбами здесь?» «Товарищей симпозиума провожал и случайно увидел вас в списке проживающих» «И не стыдно тебе?» Почему не позвонила? Петр бы встретил, Петр бы вам все показал Ну да ладно, собирайтесь, одевайтесь У Петра был автомобиль Он стоял рядом с гостиницей и заряжался То есть из него торчал шнур и он был подключен к розетке Как чайник Разрядился, сказал Петр Древняя конструкция, конечно, раритет Сейчас все с индукторами, но ничего, поедем Я вам академгородок покажу Мы сели в машину и поехали Я думала, Академгородок — это где живут одни академики Важные такие, ученые А там полным-полно молодых людей И ни одного академика «А где академики?» — спросила я «Я академик», — сказал Пётр. Академгородок весь в лесу По нему ездить нельзя, только ходить по тропинкам «Экология», — сказал Пётр. «Сколько ты здесь не была?» После университета ни разу сказала мама ничего не узнаю. А еще тут полным полно роботов, больших, очень больших и маленьких. Маленькие убирали улицы, а большие и очень большие строили дома и просто по тропинкам ходили. Институт роботехники забавляется, сказал Петр. Проверяет на нас, как человек приспособится к высоко роботизированной среде. Один из роботов стоял и продавал мороженое. В груди у него дверца. Опускаешь монетку в прорезь, он открывает дверцу и достает эскимо или стаканчик. Денег у меня не оказалось, поэтому робот дал мороженое просто так. «Попрошай-ка!» – вздохнула мама. А я и не просила. Я просто перед ним стояла и смотрела. «Честно-честно!» Как мы запускали солнце Я вам такое покажу, сказал Петр И палец к губам приложил Только пока никому не рассказывайте Это чудо, что вы сегодня здесь Мы сидели в столовой и кушали Столовая называлась «под интегралом. Я головой вертела, но интеграла так и не увидела Сначала мы взяли подносы и встали в очередь Потом брали тарелки Я хотела взять сладкие ватрушки Но мама поставила мне суп И кашу Но я все равно взяла ватрушки А когда мы подошли к кассе Которая тоже оказалась роботом То робот сказал «За девочку платить не надо Дети до 16 лет к кормлению допускаются бесплатно А можно я еще ватрушку возьму?» Спросила я И взяла «Попрошайкина», сказала мама «Что же ты нам покажешь, Петр?» «Токомак?» или глобус. Прошедшая эпоха, каменный век, сказал Пётр. Сколько мы с этими токамаками возились, помнишь? В общем, кушайте и поедем. Такое пропустить нельзя. Суп я не доела. Зато ватрушки все скушала. Мы сели в электромобиле, поехали. Дорога поднималась вверх и вела над лесом. Внизу ходили по тропинкам люди, а мы ехали к высокому зданию. То есть я подумала, что это здание Но до него мы не доехали. Остановились на площадке. Там было много людей, машин и роботов, и все смотрели вверх. "Как дела?" спросил Пётр. "Всё идёт в штатном режиме", Пётр Семёнович. Сказали хором люди в белых комбинезонах. На груди у них были солнышки с улыбками. "У нас есть спецодежда для научных сотрудников младшего возраста?" спросил Пётр. "Принесите, пожалуйста". "Я думала, что принесут комбинезон только маме". Но и мне такой дали И еще темные очки А мама забеспокоилась Федя не повредит? Магнитный импульс экранируется, сказал Петр У нас здесь много аппаратуры Ничего с ним не случится Тут все зашумели И стало так светло Даже в очках хотелось зажмуриться Но я не зажмурилась Я смотрела И увидела высоко над острым шпилем здания Еще одно солнце Яркое и теплое И все стали хлопать в ладоши толкать друг друга в плечи И говорить Вот мы и зажгли наше солнышко Меня взяли под мышки и подбросили Я не испугалась Новое солнышко светило в лицо Было очень тепло Потом много всего случилось Так много, что вечером я уснула На руках у Петра опроснулась проснулась в кровати То есть не проснулась, потому что глаза открываться все равно не хотели Но я все слышала, как Пётр говорит маме Не выдумывай, самый обычный ребенок У моего сотрудника свой вундеркинд есть Так тот в 10 лет интегралы как орешки щелкает То интегралы, говорит мама Здесь другое, прямое воздействие на вероятность событий Про погодную аномалию на земле Санникова слыхал? — Только не говори, что это тоже она, — Пётр засмеялся. — У тебя какие-то суеверия пошли, скажи, ещё она наложением рук лечит. И то, что опыт наш удался, тоже она, и то, что я вас встретил. — Постой. — А не из-за этого вы с Юрой, м-м, врозь живёте? — Не из-за этого. Просто надо выбирать, быть хорошей женой космонавта и плохим учёным или, наоборот. «Ты выбрала наоборот», — сказал Пётр. «Но насчёт Софьи не переживай. Все эти теории об особом влиянии дальних космических перелётов на наследственность ничем не подтверждены. Дети есть дети. В космосе они родились или на Земле. Софья — первая, конечно, но со временем таких всё равно станет больше. Люди будут жить и на Луне, и на Марсе, и на астероидах. Да и вообще есть более рациональное объяснение. В прошлом говорили про физическую акселерацию. Сейчас на смену физической пришла интеллектуальная акселерация. Наши дети обгоняют нас в умственном развитии. Вот и всё. Как мы сели на корабль. Я рассматривала корабль. На нём мы поплывём. Петр привез меня и маму на причал. Это не море, это река. Опь, широкая, но другой берег виден, и волны не такие, как в море, и вода не холодная. Корабль дал гудок. Нам пора, сказала мама и взяла меня за руку. Спасибо, Петр. Смотри, Воба, почему Чемучкина, сказал Петр. Вы еще такое увидите. Потом он долго нам махал, а корабль плыл по реке а река становилась все шире и шире. «Это море?» – спросила я. «Ювенальное море», – сказала мама. «Искусственное море, сделанное специально для гидроэлектростанций». «Здесь все искусственное!» – засмеялась я. «Солнце, море, роботы». «Зато люди самые настоящие», – сказал моряк, который проходил мимо нас. «Настоящие ученые, настоящие труженики. Вырастешь – тоже постарайся быть такой». «А вы кто?» – спросила я, а мама дернула меня за руку. Моряк приложил ладонь к фуражке и ответил. «Я капитан этого славного судна. Федос Петрович Бывалый. Бывалый – это фамилия такая». Я засмеялась. «Разве такие фамилии бывают?» Но Федос Петрович не обиделся, а пригласил на мостик. Я не могла понять, где мостик. Оказалось, так называется место, откуда управляют кораблем. Корабль небольшой, но быстрый, сказал капитан Как только выйдем на фарватер, то сразу взлетим Разве корабли летают, удивилась я Но Федос Петрович рассказал, что это особый корабль Он может плавать, может летать, только невысоко, над водой Зато очень быстро, глазом моргнуть не успеем, окажемся в другом месте Я моргнула, но вокруг все еще море Наверное, мы пока не вышли... На этот самый парватор. Как мы плыли по каналу Корабль летел Из корпуса выдвинулись крылья Как бы тебя не продуло, сказала мама Не продует, сказала я Место, где гуляли пассажиры, называется палубой Мы там сидели и смотрели С боков корабля поднялись прозрачные стекла, поэтому ветра не было, а берег несся быстро. Федя сказал, корабль, а точнее экраноплан, набрал крейсерскую скорость. Мимо нас не только берег проскакивал и стоящие на берегу города, проскакивали другие корабли. Много кораблей, все грузовые, но были и такие, как наш. Первый раз я испугалась, что мы столкнемся с другим экранопланом. Он несся нам навстречу и ревел. Но Федос Петрович объяснил, что столкновений быть не может. Кораблями управляет вычислительная машина. Она следит, чтобы никто не столкнулся. «Мы скоро войдем в канал», — сказала мама. Она следила по экрану за нашим кораблем. «Видишь, тут начинается система каналов, по которым вода сибирских рек течет в пустыне и степи. Раньше там не было воды, все казалось мертвым». Даже море высохло, но теперь по-другому. «А разве море может высохнуть?» – спросила я. «Может», – сказала мама. «А вот и канал, канал имени Ленина». Я ничего не заметила, такая же река, как и раньше. А потом берега стали сближаться, а наш корабль замедлил полет, а затем сел на воду и крылья убрал, и прозрачные стекла. Мы стали обычным кораблем». как мы были на базаре. «Это базар», – сказала мама. «Здесь продают фрукты, овощи. Повсюду полосатые разноцветные палатки. В палатках стояли столы. На столах лежали фрукты, орехи и овощи. Сейчас что-нибудь купим в дорогу», – сказала мама. «Стоянка два часа, время у нас есть». И мы пошли мимо столов. За ними стояли люди – «Подходи, пробуй, кушай, покупай!» – кричали они. Пахло очень вкусно. У меня слюнки потекли. «Что ты хочешь?» – спросила мама. «Все!» – сказала я. У меня глаза разбегались. «Какая хорошая девочка!» – закричал один продавец. «Иди сюда, девочка, иди!» Я подошла, и он дал мне большое красное яблоко. Мама протянула ему карточку. «Зачем деньги?» – удивился продавец. «Так кушайте!» Мама тоже получила от него яблоко И мы пошли дальше И разглядывали дыни, арбузы, грецкие орехи, яблоки, груши, финики, ананасы, персики И нам все давали попробовать И денег не брали, только руками махали Одна женщина со множеством косичек сказала «Мамаша, почему у вас ребенок такой бледненький? Совсем фруктами не кормите!» «Мы на севере живем», сказала мама «Ах!» – сказала женщина «Зачем на севере? Приезжайте к нам жить! У нас тепло, у нас витамины В нашем колхозе всем работа найдется!» «Спасибо!» – сказала мама «Только жарко у вас, и дождей не бывает» «Да, дождей у нас нет!» – сказала женщина «И суховеи порой налетают, но ничего Когда я была такой маленькой, тут вообще ничего не росло Одни солончаки...» «Сейчас посмотрите!» «Мы приедем!» Сказала я Очень мне понравились ее косички Женщина дала маме дыню Хотела дать еще арбуз, яблок, орехов Но нам и класть было некуда Мама опять попыталась заплатить Но женщина замахала руками А потом налетел ветер Небо потемнело и хлынул дождь Мы с мамой спрятались под навесом И смотрели Я в первый раз... Дождь по-настоящему видела Какой-то мальчик выскочил наружу и стал по лужам прыгать Я тоже захотела, но мама крепко держала меня за руку Она ничего не говорила, только так ладонь мне сжимала, что больно стало Как мы ехали на Байконур Корабль поплыл дальше, а мы остались Вокруг была степь и очень жарко Мама надела мне на голову панаму Федя поводил боками, охлаждался «Смотри!» – вдруг крикнула мама и показала вдаль Там вспыхнул яркий огонек, а в небо поднялся столб дыма «Ракета взлетает!» – сказала мама «Здесь космодром, Байконур» «Мы полетим в космос!» – я от радости захлопала в ладоши «Мы полетим в космос!» Но мама сказала, никуда мы не полетим Чтобы лететь в космос, нужно очень долго готовиться, и много знать, и много уметь, и всегда чистить по утрам зубы и умываться, и съедать всю кашу. «Я все это буду делать!» – пообещала я. «Честно, честно!» А потом подъехала большая машина, такая белая, что больно глазам смотреть. Из нее выскочил человек и закричал «Кто тут ковалевский «Тут мы!» — закричала я в ответ. «Садитесь в машину, меня Федя зовут!» — сказал Федя. «Его тоже Федя зовут!» — сказала я и показала на Федю. «Только я не собака!» — сказал Федя. «Вы откуда узнали, когда нас встречать? Я ведь не сообщала!» — удивилась мама. «Феде сказали!» — Федя сделал! — пожал плечами Федя. «Юра попросил вас встретить, сказал во сколько и где. Вот я здесь!» Странно, неужели Пётр постарался? А где Юра? – спросила мама. Не смог, – сказал Федя. Предстартовая готовность. Садитесь, я вас мигом домчу, а ты, тёзка, запрыгивай. И мы поехали. Федя сидел за рулем, мама сидела рядом с ним, а мы с моим Федей сзади. Там в холодильнике мороженое и лимонад, – сказал Федя. Бери, что хочешь. Я открыла дверцу. Глаза разбегались Так много мороженого и лимонада А еще конфет Это все мне? Спросила я Объешься, сказала мама И вообще у тебя горло Холодное в жару есть опасно Можно простудиться Это Юра постарался Федя засмеялся Пусть кушает Да не такая у нас и жара Про ливень слыхали? Чудно, конечно Мы под него попали Похвасталась я И поделилась со всеми Маме дала фруктовое мороженое Федя взял эскимо, а сама взяла шоколадное Оно в самом большом стаканчике было «Когда старт?» – спросила мама «Сегодня заседание государственной комиссии», – сказал Федя «Но вы успеете!» Мама вздохнула Как я увидела космонавтов Ракету я узнала Она точно такая же, как у нас дома Только настоящая Они игрушечная. И еще ее окружали решетки, а внизу много машин. Мама надвинула мне на лоб кепку, которую дал Федя вместо Панамы. На ней надпись «Байконур». А еще он дал значок, на котором нарисована ракета. «Нравится?» – спросил Федя. «Ближе нельзя подходить. Стартовая зона. Но отсюда тоже хорошо видно». Я привстала на цыпочки, чтобы рассмотреть лучше. Федя засмеялся и посадил меня на шею. Командир завидовать будет, сказал он маме. Он все мечтает дочку на шее покатать. Его тоже в детстве так катали. Пусть завидует, сказала мама. На ней черные очки, кепку она не стала надевать, которую Федя дал. Повязала косынку. А что там делают машины, спросила я. Идет заправка, сказал Федя. Скоро старт. «Видишь, какая ракета огромная? Ей надо много топлива, чтобы взлететь. Очень много топлива!» «А, по-моему, она очень маленькая», — сказала я, — «как у нас дома». «Конечно, я так не думала. Я всего лишь хотела пошутить». И Федя опять рассмеялся. Про таких мама говорит, у них смешок во рту застрял. «Вы так не переживайте», — сказал Федя маме. «Все будет хорошо». «Я хотела успеть до начала процедур, — сказала мама, — то есть я думала, что успею. Но потом мама замолчала, а я ничего не поняла. Она стала почему-то очень грустная, хотя старалась не показывать этого. Но я же вижу, ей грустно. Федя опустил меня на землю. «Теперь поедем, я вас покормлю, а там и время подойдет, сможете увидеться». Там было много зданий, они казались плоскими. Мы зашли в одно, и там не было жары, было прохладно. Федя повел нас в столовую, а потом отвел в комнату, где стояли диваны, кресла и еще большой стереовизор во всю стену. Стереовизор работал, но звука не было. Он показывал космонавтов, точно таких, как я ловила, когда думала, что они живут в нашей ракете. «А что будем делать?» – спросила я у мамы. Будем ждать Сказала мама И зачем-то меня обняла Будто я хныкала Или капризничала А я ничего не делала Честно-честно Как я поймала космонавтика А потом я заснула И спала долго-долго И проснулась от стука в дверь Мама все сидела и смотрела Только стереовизор не работал Она держала платок. Я подумала, что она простудилась, но она прикладывала его к глазам. Я поняла, что она плакала. Мне стало ее жалко-жалко. Я сама всхлипнула. Ты чего, Почемучкина? Мама услышала, как я плачу. Подожди, не реви, я дверь открою. Она открыла дверь и в комнату шагнул космонавт. Я сразу поняла, что это космонавт Он был в белом скафандре, а на голове у него был шлем Весь прозрачный, не такой, как в кино показывают «Здравствуй!» — сказал космонавт и протянул руки Но мама стояла и не двигалась Я подумала, что она испугалась, хотя чего бояться А Федя хвостом замотал «Здравствуй!» — сказала мама Космонавт шагнул и посмотрел на меня. Я встала и не знала, что делать. Лицо у него очень доброе. Поэтому я нисколько не испугалась, когда он подхватил меня и подкинул к самому потолку. Только чуть-чуть испугалась, что ударюсь. Подбросил он меня высоко. А потом еще раз. «Софья! Софья!» — кричал он и подбрасывал. «Как я по тебе соскучился!» «Я не Софья!» — сказала я. «Я...» «Почему, Учкина? Меня так мама зовет!» «И Федька с вами, — сказал космонавт, — еще функционируешь, старый кибер?» Федя вился около ног космонавта. «Я никогда его таким не видела!» «Тебе разрешили прийти?» — спросила мама. Она так и стояла у открытой двери. «Как видишь, — сказал космонавт, — только скафандр пришлось надеть для герметизации. Я сейчас стерилен, аки-младенец!» И космонавт подмигнул мне. Поставил меня на пол. Жаль, конечно, хотел бы вас расцеловать. У тебя было много времени, сказала мама, и я поняла, что она сердится. Не сильно, но сердится. Мог бы вырваться к нам. Космонавт присел передо мной на корточки и сказал серьезно-серьезно. Я был очень занят. Простите меня за это. А завтра... «Я опять улетаю. Вторая пилотируемая экспедиция с посадкой на Марсе, понимаешь?» «Понимаю», – кивнула я. «Но когда вернусь, мы больше никогда не будем разлучаться. Я вам обещаю». «Хорошо?» «Хорошо», – сказала я и обняла папу. «Все-таки я поймала космонавтика». Земля Санникова, Байконур, 2061 год.